Часть 30. Первые дни у Солей были слишком заполнены всякими делами и разговорами, чтобы все время думать о муже. Ей снова и снова приходилось рассказывать о своем путешествии, особенно о далеком, полном чудес Квебеке, и самой выслушивать все новые и новые новости. А их накопилось так много за время их отсутствия. Да, они еще стряпали, работали в огороде, а вечерами все что-то шили, штопали словом, и руки, и языки были заняты. Но по ночам она остро ощущала свое одиночество. Постель такая широкая и непривычно пустая. Нет этой ласкающей руки, никто так сладко не посапывает у нее над ухом. Она скучала, Хотя нельзя сказать, чтобы особенно беспокоилась за него, молилась, конечно, за его возвращение, но с какой-то уверенностью, что все будет хорошо, ведь до сих пор Господь их оберегал от всяческих напастей, да и что ему может угрожать? Прошло десять дней, и ее настроение изменилось, Анаполис не так уж далеко от них, пора Береми вернуться». «Наверное, он хочет побыть с этим Кюре до конца, ведь он ему, вроде отца, утешала ее Барби». Конечно, Солей соглашалась с матерью, но волнение ее с каждым днем росло. Почему он не возвращается? Она то и дело выглядывала на тропу, ведущую к деревне. Стало хуже спать? Первого августа пришла неожиданная весть — Арестовали отца Шовро, увезли куда-то, наверное, в Галифакс. Более того, исчез и отец Костен, видно, тоже опасался ареста. Солей с ужасом выслушала эту весть. Идет охота за священниками, а Реми как раз к одному из них и отправился. «Боже, спаси его!» — молилась Солей. А тут еще беда пришла. Трое ребятишек лет шести-семи начали кидаться камнями в британский патруль. Год, даже полгода назад, все кончилось бы тем, что родители поругали бы их и забрали домой. Теперь все было по-другому. Их арестовали по-настоящему, возмущенно рассказывал Дертин. Родители вызвали в комендатуру. Сказали, что в случае повторения их там и на ночь оставят, представляешь, совсем малышей. А Реми все не возвращался. Сулей, наконец, решилась высказать вслух то, что ее так мучило. Если бы с Реми ничего не случилось, он бы уже вернулся. Никто ничего на это не сказал, и ее страх сразу стал во много раз сильнее. Выходит, они тоже так думают. Наконец Пьер ответил, возможно, ему пришлось возвращаться кружным путем, чтобы не напороться на английских патрулей, а то англичане всех в контрабанде обвиняют, даже если ничего такого и нет. Эмиль тоже решил добавить то, что, как он думал, должно успокоить дочку. «Он у тебя не дурак, ни в лесу, ни в городе не пропадет, сумеет о себе позаботиться». Все эти доводы не успокоили ее, ведь он сейчас о ней должен заботиться, а вот не возвращается. Она долго плакала, пока не заснула, да и заснула только после того, как убедила себя в том, что нужно успокоиться, иначе это будет вредно для ребенка. Между тем жизнь шла своим чередом, созрели хлеба, Морковь, турнепсы, капусту уже заготовили на зиму, убрав в погреб. Вот-вот поспеют яблоки. Анри с Венсаном уже успели их наесться, и у них схватило животы, всю ночь промаялись. А вокруг назревали более мрачные события. В конце августа в деревне Чипуди, недалеко от устья малого Кодьяка, К востоку от форта Бозежур, или Камберленда, как его теперь называли, англичане подожгли церковь. Потом начали поджигать дома, постройки, амбары с зерном и льном, но тут на них внезапно напал французский отряд из гарнизона в Мирамитчи с группой индейцев». В развернувшемся сражении погибло полсотни англичан и еще больше было ранено. Им пришлось отступить. Жители ушли в леса. В Гран-Пре никто ничего об этом не знал. Английские патрули блокировали все дороги. Люди все еще надеялись, что все образуется, как это бывало в прошлом. Солей уже не находила себе места. Однажды утром после очередной почти бессонной ночи она задала матери роковой вопрос. «А что же мне делать, если он не вернется?» Ответ Барби ее не очень-то утешил. «Ну что все в таких случаях делают? Как-нибудь перебьемся. Но еще рано терять надежду. Твой Реми и правда ловкий парень. Даже если и случилось что, выкрутится, я думаю». «А что, если его уже нет в живых?» — в отчаянии подумала Солей. «Нет, вслух она этого не сказала. Еще накличишь чего доброго беду, но мать как будто прочла ее мысли. Да не думай ты об этом. Вернется. Близнецы вон сколько раз. Пропадут куда-нибудь, мы тут с ума сходим. А они вот они. Явились, не запылились. Все как с гуся вода». Близнецы Как же она раньше не подумала? Вечером она улучила удобный момент, когда братья вдвоем сидели, покуривали во дворе. Подошла. «Антуан, ты ведь бывал в Анаполисе?» Она поняла, что брат сразу все усек много раз. В глазах ее появились слезы. «Я больше так не могу. Я должна знать, жив он или...» Антуан бросил взгляд на брата. Жатва на носу, папа не отпустит. Видно было, что Франсуа вовсе не хочет сказать этим, что отказывается помочь сестре. «Верно», — согласился Антуан, — «значит, придется, как обычно». «Обычно мы его не предупреждаем», — пояснил Франсуа с усмешкой. «Ой, ребята, я себе не прощу, если с вами что-то случится, и мама с папой мне не простят. Я бы сама пошла». Так бы мы тебя и отпустили. Франсуа выбил трубку о подошву своих Сабо. А с нами ничего не случится. Вдвоем с целой их армией справимся. Ну при чем тут армия? Зачем вам с солдатами связываться? Я только хочу, чтобы вы узнали, что там с Реми. Мне совсем не нужно, чтобы вы угодили в тюрьму. Или в могилу?» — весело подхватил Антуан. «Да нет, конечно. Что мы, дураки какие? Были бы дураки, давно бы попались». «Да не реви ты! Небось, развлекается там с блондинкой какой-нибудь!» Она замахнулась на него. «Ладно, ладно, вытащим твоего муженька. Завтра двинем!» — утешил сестру Антуан. «А еще лучше сегодня!» — вставил Франсуа. «Когда все уснут, конечно. А завтра скажешь». Солей вздрогнула. «Папа будет недоволен. Он часто бывает недоволен, но это проходит. А тут святое дело. И когда вас ждать?» Близнецы обменялись взглядами и, не сговариваясь, вместе произнесли «Недели хватит». «Если, конечно, больше времени не потратим на то, чтобы его от блондинки оторвать», — добавил неугомонный Антуан. На этот раз она даже слегка улыбнулась, но улыбка быстро увяла. «Я за вас все время молиться буду. Ладно, скажи сперва Пьеру. Он сумеет отца подготовить». Она решила лечь пораньше. А то вдруг родители по ее лицу обо всем догадаются и не пустят ребят. Она очень боялась за них, но еще больше за реми